Глава девятая Мой дорогой Андре, я хочу предостеречь тебя от того, что неизбежно случится, если не случилось уже. Почему неизбежно? Потому что отговаривать тебя бесполезно. Все, о чем ты написал мне в письме, заставило шевелиться все волосы на моей и без того обезумевшей голове. «Да, я стар, это так быстро приходит. Беспомощность, беспринципность, безнадежность, без ножа. Я ем теперь стейки без ножа, Андре. Просто насаживаю их на вилку и ем. И мне все равно, что обо мне подумают, хотя все, кто вокруг меня, уже разучились думать». Они, как малые дети, всему учатся заново, собирают пирамидки из фигур, раскладывают пазлы, вспоминают, как играть в пасьянс, чтобы утром опять все забыть. «Я в доме престарелых в очереди на тот свет, ты тоже в очереди, Андре, но твоя очередь еще далеко, и потому ты не понимаешь этого, как и не понимаешь того, что творишь». «Послушай, старика». «Я был твоим учителем и куратором. Ты был единственной надеждой на курсе, хотя так оно и бывает всегда. Тот, кто лучше других, либо сходит с ума, либо превращается в монстра. Умерь своего монстра, сынок, не гневи Бога!» «Ты поморщился сейчас, я знаю». Андре будто слышал, как смеется профессор, словно тот стоял сейчас перед ним. «Ну, прости меня, старика. Да, теперь и я в него верю». Я теперь тоже в секте. Ты слышишь, как смеется твой старик? Смешно, правда? Из ученого в проповеднике. И тебе, знаю, тоже смешно. У меня даже книга их есть. Здесь у всех она есть. Входит, так сказать, в дорожный набор. В дорожный набор на тот свет. Белые тапки, халат и Библия. Вот что в итоге нужно, а не стопки старых журналов с хвалебными статьями о себе». Сколько их было, да, Андре, этих статей? Даже ты обо мне писал свою курсовую, помнишь? Но знаешь, что я чувствовал тогда? Я чувствовал себя мертвым при жизни. Да-да, именно так чувствуют себя те, кого пытаются заживо увековечить. Не стремись к тому, мой мальчик. Ничего хорошего в том нет. Тебе придется конкурировать с мертвецами, с гениями всех времен. «Нелегко обогнать призраков, они проходят сквозь стены. О чем это я? Ах, да, я чувствовал себя почти мертвым при жизни, но теперь я жив при почти что смерти. Парадокс. Нет амбиций, нет боли, только тишина и покой. Здесь так спокойно, Андре. Навести меня, как будешь в городе, я надеюсь, ты скоро будешь» то, что ты намерен сделать, не укладывается в голове, даже в моей, даже ради науки, к черту науку. Ты сгниешь в тюрьме. Одумайся, Андре, это не то, чего...» В дверь постучались. Доктор Андре Бёрк положил письмо в нагрудный карман. «Месье Бёрк?» В кабинет вошел невысокий мужчина со взглядом, выражающим то ли смущение, то ли сожаление, то ли желание провалиться в подпол. «Говорите уже...» Выпалил Андре, зная, что скажет этот раскрасневшийся человек. Вошедший достал из-за спины распечатанный конверт из плотной почтовой бумаги и передал его доктору. Тот смотрел на тонкий конверт и уже знал, что в нем. Все отказы приходят в тонких конвертах. Согласия, как правило, присылают уже с договором, а тут... Он разорвал письмо и выбросил его в корзину. — Они сказали, — мямлил вошедший, — они сказали, что нет доказательной базы, месье, что даже если все лабораторные исследования будут иметь положительный результат, выдвинуть ваш препарат на рынок без практической доказательной базы они не могут. Он якобы слишком сырой. Нужны добровольцы. Но вы сами понимаете, что это почти невозможно. — Это полнейший бред! — Бёрк всплеснул руками. — Что они хотят этим сказать? Что я шарлатан? Он раскраснелся. «Я три года потратил на этот препарат. Еще год провозился с мышами». «С крысами, сэр. Неважно. Я три года возился с этими тварями, спал в лаборатории. Да я жил здесь. Никто, слышите меня, никто не может говорить мне, что препарат не имеет доказательной базы». «Нет достаточных клинических испытаний, месье Берг. В соответствии с регламентом нужны испытуемые, и если б еще среди взрослых, «Да плевал я на регламент! Мне не нужны взрослые добровольцы! Я взрослых хоть завтра найду, и они это прекрасно понимают!» «Детей вам, то есть нам, детей нам никто не даст!» «Если б они только поняли...» — он подошел ближе к старшему лаборанту. «Если бы они только знали, чего лишится медицина, чего лишатся они сами!» Это же миллионы, сотни миллионов! А если Минздрав включит препарат в рекомендуемый перечень...» Они сказали, что не могут рисковать. Так и написали, сэр, слишком большие риски. Они боятся судов. «А послать ко всем чертям годы моих трудов! Годы трудов всей команды они не боятся!» Лаборант замялся и еще ниже склонил голову. «Что опять?» Профессор смотрел на него. «Они распускают вашу группу, месье». «У меня забирают людей?» «Со следующего месяца они будут работать на других проектах. Мы разрабатываем новое лекарство от бессонницы». «От бессонницы?» – завопил доктор. «И еще одно от дерматита». «От дерматита?» – Берг почти охрип. «Нужны люди. Вы взяли слишком много людей. Университету не хватает рук». «Университету не хватает мозгов! Они хоть понимают, что делают? Я пытаюсь перевернуть представление о сложнейшем врожденном недуге. Я пытаюсь поставить детей на ноги, а они лечат дерматит?» Они полагают, это безопасно лечить дерматит. И побочных эффектов там практически нет, кроме повторного дерматита. В углу кабинета доктора в одной из трех клеток запищала белая крыса. — Кстати, про этих, как вы выразились, тварей, — не поднимая взгляда с пола, продолжил лаборант, — на вас накатали жалобу защитники животных. — Что? Вы издеваетесь надо мной? — доктор Бёрк рухнул в кресло, прокинул голову и закрыл лицо руками. — Я... Нет, месье, я не посмел бы, — заикался старший лаборант. В свои пятьдесят три года он был всего лишь лаборантом, и его все устраивало. Доктор Бёрк всегда завидовал таким людям, как месье Элиассон, бесцельным и бесхарактерным. — Они говорят, — продолжил заикаясь лаборант, — они выдвигают обвинения. — Кто они? — Правозащитники, месье. — Ах, да. Они говорят, мы издеваемся над животными. — Я стою на пороге великого открытия, а им жаль каких-то крыс? «После того, как в своем интервью вы рассказали о методе работы, о том, что специально парализуете их, я делаю это ради людей!» Доктор Бёрк врал и сам знал об этом. Никогда он не думал о людях, никогда не хотел никому помочь. Однако то, что впоследствии ему понадобится доказать свою теорию на реальных подопытных, он понимал. Но кто же на такое согласится? Поэтому доктор пошел на то, на что пошел. Он покажет этим идиотам, кто есть кто. Единственный человек, чьей поддержки он ждал, чье мнение для него хоть что-то дозначило, был в пансионе для душевнобольных, а скоро он и ему не сможет написать». Андрей Бёрк нащупал в кармане письмо, которое не дочитал, когда вошел этот Майлз, похлопал себя по карману, вздохнул и недвусмысленно посмотрел на лаборанта. «Я, наверное, пойду», раскланялся тот, пятясь спиной к двери. «Идите, идите» отмахнулся от него профессор. «Я думаю, вы еще возьмете свое, сэр, все еще будет». Больше всего доктор Берк ненавидел жалость к себе, тем более от тех, кто этой жалости заслуживал больше, чем он сам. «Идите, Майлз, вы свободны». Майлз Эллиасон еще долго кивал, ища дверную ручку за спиной. Дверь, наконец, захлопнулась. За ней выдохнули и так громко, что доктор понял, их неприязнь друг к другу была взаимной. Андрей Бёрк достал из кармана письмо и развернул его. — Это не то, чего ты достоин, — продолжал он читать. — У тебя великое будущее, сынок. Ты загубишь и себя, и всех, кто рядом. Ты очернишь репутацию научного совета университета, мою, в конце концов. Хотя с моей можешь делать все, что угодно, мне она уже ни к чему. Забавно, правда, Андре? Всю жизнь создавать себе имя, чтобы под конец забыть, как тебя зовут. Я забываю многое, Андре, и вспоминаю ненужное мне. Я вспомнил, например, сколько раз вчера почистил зубы. Двенадцать раз, Андре, двенадцать! Но они не знают об этом. Здесь лечат от всего, даже от того, чего нет. Лекарства, которые мне дают, слабо но это и хорошо. Я не хочу потерять последний рассудок. Кто же тогда вразумит тебя, Андре? Богом прошу, зачеркнуто, науки ради, забудь об этой затее. Твоя разработка гениальна, ты сделал так много, неужели ты рискнешь всем?» Нужно подождать год или два, может быть, пять лет. Все изменится. А если не все, так многое. Может сменится состав комиссии. Конечно, такое редко, когда случалось даже на моем веку. Если кто и менялся в правлении, то только по причине смерти кого-то. Но не надо отчаиваться, Андре. Время — еще раз время. Оно все расставит по местам. То, что ты решил работать в одиночку, немыслимо. «Без научного сообщества мы никто. Что будет, когда все узнают? И как ты собираешься объявить об этом всем? Даже об успехе. О провале я и думать боюсь. Как ты объявишь об успехе своих испытаний? Выйдешь на трибуну с отчетом и скажешь, так, мол, так, позвольте представить мой незаконный эксперимент? А что дальше? Тюрьма? Исключение из научного сообщества?» Ты пишешь мне об ученых, поступивших точно так же, но рисковали они только собой или своими детьми. Химический состав твоего препарата не имеет аналогов в мире. Я читал о нем, я восхищен. Только ты мог дойти до такого. Моя вера в тебя всегда была велика. Но Андре, милый Андре, риски слишком огромные, а шансы малы. Никто не рискнет, никто не позволит... Доктор Бёрк не дочитал до конца. Вместо слов поддержки, которых так ждал, он получил лишь упрёки. «Никто не хотел рисковать», — думал Бёрк. «Все держались за свои кресла потными бюрократическими ручонками, все повторяли одни и те же слова. Практическое исследование препарата не признаётся возможным, все компоненты слишком токсичны». Такие отписки доктор Бёрк получал даже из частных фармацевтических компаний. Он ушел бы из университета, он работал бы на кого угодно, только б ему дали работать, но никто не хотел рисковать. Доктор Бёрк посмотрел на часы. Почти девять. Подошел к телефону, нажал. После писка раздался приятный голос. «Что-то принести, месье Бёрк? Новости какие-нибудь есть?» «Да, месье Бёрк. Пришел ответ по нашему делу». «И что там?» Бёрк уже ничего не ждал. «Он положительный». Трубку положили. Бёрк и не успел ничего сказать, как из смежного с ним кабинета вышла секретарша. Она так широко улыбалась, что и ему пришлось улыбнуться в ответ. «Звонила директриса», — Лен задыхалась. «Она сказала, что мы можем приехать во вторник». «Отлично!» Обрадовался Берг. Лен наклонилась к нему, но Андре лишь похлопал ее по плечам, как друга, как ребенка, как пиджак, что спадал с вешалки. Потом он оглядел кабинет, подошел к шкафу, достал с нижней полки большую коробку, доверху забитую макулатурой, вывалил все содержимое на пол и стал наполнять ее личными вещами сложив в нее стопку журналов, несколько книг, набор ручек, подаренных на тридцать пятый день рождения и такой же набор на тридцать шестой, фотографию с профессором в рамке и несколько дипломов, взял коробку и пошел к двери. «Значит, мы все-таки уходим?» – спросила Элен. «А ты хотела остаться?» Элен покачала головой. Без него эта работа теряла всякий смысл.